Глава 38. Быстро бежит время, кажется, только встречался с боярами, а уже пора ехать в Орду. Софья проводила Василия до Владимира, на прощание сказала, береги себя, я буду ждать тебя и думать только о тебе. От Владимира он поплыл в Орду. За долгий путь князь устал и рад был увидеть знакомые черты сарай-берке, а на другой день он уже ехал во дворец к хану. Хан встретил Василия Сурова. Вернувшись к себе, князь в сердцах, ничего не объяснив, сказал боярам, «Едем домой». С утра следующего дня стали собираться в обратную дорогу, но тут примчался Шеахмед. «Хан требует тебя, князь». Что стряслось с ханом, трудно сказать, но хан встретил его так, что Василий был удивлен. Когда он вошел в тронный зал, Тахтамыш встал и пошел навстречу. Мурзы недоуменно посмотрели на хана, потом начали шептаться между собой. Хан чувствовал это, но отмахнулся от них, как от назойливых мух. Взяв князя под руку, он подвел его к трону и, усадив рядом с собой, стал расспрашивать, как добрался, нужна ли какая помощь. Когда Василий ему обо всем рассказал, хан пригласил его отобедать с ним. Это был второй шаг хана, недовольно встреченный мурзами. Но он вел себя так, как будто их не было в зале. Обеденный зал выглядел роскошно. Много позолоты, дорогих люстр, венецианская очень дорогая мебель, Стол был роскошно сервирован. Кроме арзы и кумыса, там было много бутылок с иностранным вином. Традиционная конина чередовалась с говядиной, рыбой, и, чтобы угодить гостю, пахло томлеными щами, стояли лепешки, молоко, мед. После обеда они вышли из дворца и прогулялись вокруг него. Здесь было все великолепно. Подстрижено, выметено, били фонтаны, в больших клетках верещали южные птицы. Могло показаться, что жизнь в сарае на подъеме. Но Василий, когда ехал сюда, отметил, что стало хуже, чем было тогда, когда он находился в плену. Добавилось серости, разрушенных исп, грязи. Хан прервал молчание и завел разговор. Я получил худые вести с востока. Тамерлан вынашивает идею повернуть свои войска на запад и, как бы поясняя, добавил, «Он пойдет на меня и, боюсь, на тебя». Хан повернул голову и посмотрел на князя. Но того внешне казалось, эти слова не задели. Чтобы подчеркнуть правоту своих слов и надвигающуюся угрозу для них, хан сказал, «Он хочет стать вторым джихангиром». Василий не слышал этого слова, но понял его значение. Его же голова в этот момент была занята одной мыслью. «Он хочет позвать меня в свой поход против Тимура. Что же делать?» «В поход мне идти нельзя. И отказать тоже. Ладно, буду слушать дальше». А тот говорил о жестокости Тамерлана, не забыл и о его простом происхождении. «Я знаю, великий князь, что в тебе течет кровь твоих великих предков, как и во мне», — чувствовалось эти слова, он произнес не без гордости. «Мой далекий предок Джихангир был великим и могучим», — похвастался он. Василий слушал его молча. Хан внезапно остановился. «Так я могу рассчитывать, что ты поможешь мне одолеть этого страшного дракона?» В лоб задал он главный для него вопрос, как понимал Василий. «Нам пришел момент, когда нельзя прогадать», — подумал про себя Василий. «Великий хан, я благодарен тебе, что ты сам подумал об ярлыке на мое великое княжение. Могу ли я тебе в чем-то отказать?» — хан улыбнулся. «Меня может остановить только одно», — сказав Василий, замолчал. Хан напряженно посмотрел на князя. Чё же это?» — спросил он. «Король Польши», — лицо хана выразило удивление. «До меня дошли слухи, что ты женился на литовской княжне». Как он так быстро узнал, подумал про себя Василий, и ответил ему такими словами. «Все это так, великий хан, но ты знаешь наш мир, когда брат идет на брата, сын на отца». Король и мой тесть — двоюродные братья. Но сколько раз они поднимали друг против друга оружие? Егайло, как мне известно, еще с Мамаем, которого ты прогнал из Орды, хотели, объединившись, покорить Москвию и поделить земли. Но Егайло не успел, нашлись силы его задержать. Великий хан, ты представь, если бы ему это удалось. Не было бы Московии верного друга Орды. Боюсь, ты бы не был великим ханом. Мамай бы торжествовал. Нижняя губа хана приподнялась. Как понял князь, тому слушать такие слова почему-то не очень хотелось. Но Василий решил, раз начал, надо закончить. Но после того, как Егайла задержали, и он не получил желаемого, тот возненавидел Московию. Я очень боюсь, что когда уйду с восками, Ягайло может прийти на мою землю, кстати, великий хан, Если это не тайна, когда ты собираешься выступать? Мне же надо время для подготовки, а мы с тобой подумаем, как защитить мои западные рубежи. Последние слова Хан расценил как согласие и не стал делать из этого секрета. Думаю, год-два, если не больше понадобится для подготовки. Когда Василий услышал эти слова, он еле сдержался, чтобы не подпрыгнуть. — Да за это время столько воды утечет. — Будешь ли ты жив, хан? Сколько за последние годы сменилось вас? — подумал он, а сам сказал. — За это время я сумею подготовиться. Не помешал бы только Запад, — с сожалением в голосе проговорил князь. Хан задумался. Он чувствовал, что тот говорит правду. — А если все же... «Тайком примешь участие?» — спросил он, скосив глаза. «Великий хан, даже тайные вести имеют крылья. Я только что справил свадьбу. А ты уже знаешь...» Хан рассмеялся, но все же заметил. «Да какая это тайна? Кто такой князь Едигей? Вот тайна. У меня под носом, а разобраться не могу». Они дошли до чудесной беседки. Ее опора состояла из набора голов каких-то сказочных сфинксов, но главное ее достоинство было в том, что над ней была создана водяная крыша, несущая прохладу. Ее создавали боковые струи, изрыгаемые из ртов каких-то невероятных жаб, змей и прочей ползучей твари. Интересно было во всей этой задумке то, что ни одна капля не падала на находившихся там людей. Хан пригласил Василия присесть. «Уж не ты ли, великий хан, это сделал?» — спросил Василий. Он не смог скрыть своего восторга от увиденного. «Нет, это еще во времена хана Узбека», — услышав это имя, князь подхватил его. «Ты, великий хан, назвал имя человека, с которым дружил мой предок Иоанн Данилович Калита». Их дружба была настолько крепка, что великий узбек сам предложил Калите называться князем всей Руси, и только скорая смерть обоих не дала закрепиться этому званию. После таких слов хан внимательно посмотрел на князя, а тот продолжал. Их дружба была основана на правде. Колета лучше других и, главное, исправно собирал и отдавал дань хану-узбеку. Поэтому хан помогал усиливать Московию. Я тебя тоже не подведу. А ты вот ярлык на Нижний Новгород отдал не мне, а князю Борису. А это нарушило право старшего сына, которое сложилось на Руси не без вашей помощи. Вот я посмотрю, — князь хитровато прищурил глаза, — как тот будет платить тебе дань. Хорошо, — хан ударил себя поляшком и поднялся. Я передумал ярлык, получишь ты. Но у меня будет одна просьба. Я понимаю, что у тебя может сложиться так, что трудно будет оказать мне военную помощь, хотя надеюсь на это. Но главное, о чем бы я хотел тебя попросить, война есть война, всякое может случиться. Поэтому я хочу спросить, князь Московский и Нижегородский, сможешь ли ты приютить моих детей в случае чего, а? князь поднялся. «Богом нашим клянусь, они найдут у меня должный прием и защиту». Домой в свои хоромы Василий возвращался пешком, отпустив охрану, переполненный радостно-тревожным настроением. Дорогу он знал хорошо еще с прошлых лет, поэтому шел, не замечая ничего, что творится по сторонам. Думы переполняли его. Он шел и думал, как ему использовать то, что он узнал. Поход на восток. Выгоден он для Москвы или нет? И пришел к выводу, что будет выгоден, если Хана разобьют, да еще уничтожат это гнездо. Значит, надо что-то предпринять, чтобы Тимур это сделал. У нас не хватает сил. И неизвестно, когда хватит. А в жизни Руси пока ничего не изменилось. Дань, ярлыки остались по-прежнему. — Да, надо как-то натравить Тимура. Судьба и так распорядилась. Василий шел по дороге, по которой шли 72 года тому назад убийцы великого тверского князя Михаила. И опять здесь готовилось убийство, но уже целого племени. Да, жестока жизнь. Вернувшись к себе, князь все рассказал боярам. Те были поражены... что Василий заработал еще ярлык и, как похоже, выкрутился от участия в походе. Потом, оставив бояра Ивана Кошкина и Андрея Албердова, повел с ними секретный разговор. «Бояре», — обратился он, — «вы слышали, что хан готовится к походу на Тимура? Представьте себе, что будет, если он победит!» Бояре задумались... Потом неуверенно заговорил Андрей. «Привезет кучу богатства». «Это не то», — вскочил князь. «Он наберет силу и может давить нас гораздо сильнее. Русь после Куликова поля расстегнула пояс рабства, но его не сняла. Если Тимур победит, он заставит застегнуть старый пояс, да еще набросит новый. Так Русь никогда не избавится от этого ига». Что надо делать?» — великий князь спросил Андрей. Тот молчал, видать, продумывал ответ. «Нам надо беречь русскую кровь. Слишком много ее пролилось. Мы, я думаю, должны сделать так, чтобы Тимур узнал о готовящемся походе». «Да узнал так, чтобы и следа от Орды не оставил». «Иван», — он повернулся к Кошкину, — «ты умеешь писать по-татарски?» «Умею», — коротко ответил тот. тогда пиши». «Подожди, князь, возьму у себя все для письма». Вернулся он быстро, разложил бумагу. «Я думаю, надо написать так. Великий эмир, твое победоносное шествие готовится остановить твой враг. Он говорит, что твою столицу сотрет с лица земли, берегись». Написал. «Че бы вы добавили?» — спросил Василий. Те покачали головами, Андрей поднял на Василия глаза. «Ох и голова ты, князь! Как верно сказал! Они столько пролили нашей крови, пуща льют свою!» Поддержал его и Иван. «Князь, я тоже скажу, ну и голова ты! Да если это удастся, будет новая победная Куликова битва, только без крови! Скажу, тайная битва! Только вот как ее того...» «Я понял, надо тайно послать человека к Тимуру, давай грамоту, я найду такого!» «Но это не все», — продолжил Василий. «Тебе придется здесь и задержаться», — он посмотрел на Андрея. «Надо узнать, чем дышит этот Едигей. Хан ему не верит. Скорее всего, тот ведет тайную игру с Тимуром. Нам важно это знать, чтобы быть готовым встретить непрошенных гостей. Едигей, я чую, хитрюга еще тот. Думаю, он руками Тимура хочет проложить себе дорогу к трону». «К трону?» Как сказать, проговорил Андрей. А вот к нам он может наведаться. Ты боярин прав, согласился Василий. Вот, брат Андрей, что надо выведать? Да, задал ты мне задачу. Ладноть, я попытаю. Весть о том, что московский князь Василий находится в Орде, почему-то встревожила нового нижегородского князя Бориса Константиновича. «Отчего бы это? Да, престол должен был занять его старший брат Дмитрий. А он обошел его. В дело вмешивался преподобный Сергий Радонежский. Борису пришлось уйти. Однако он опять нарушил преемственность. После смерти Дмитрия Константиновича ярлык должен был получить его старший сын. Однако Борис опередил его и, заплатив хану, получил ярлык. Вот почему он заволновался, когда узнал, что Василий в Орде. Москва всегда стояла за старшего сына, а не за дядю. Чуя угрозу, Борис собрал бояр и сказал им, «Бояре и друзья мои, вспомните свое крестное целование, вспомните, как вы клялись мне». Старший боярин Василий Румянцев от имени всех отвечал Борису, «Не печалься, князь! Мы тебе верны и готовы за тебя умереть!» Возвращаясь домой, Василий остановился в Коломне и велел Ивану Кошкину и другим боярам вместе с татарским послом ехать в Нижний Новгород. Князю Борису пришлось нарушить послеобеденный сон. Когда ему объявили, что московские бояре и ханский посол у ворот и просят впустить их, он вскочил и затопал босыми ногами. «Ни в коем случае!» Но он проспал. Боярин Иван Кошкин проник на территорию города. Ему не стоило труда выяснить, кто в городе старший боярин и где живет. Ему охотно объяснили. О чем они говорили, осталось за закрытыми дверями. Но когда князь вызвал к себе Румянцева, тот неожиданно заявил. «Посол ханский и московские бояре...» Идут сюда, чтобы мир подкрепить и любовь утвердить вечную. Не бойся, мы все с тобой. Хорошо, — сказал он, — но ты мне за все ответишь. Боярин лишь загадочно улыбнулся. Гости, войдя в город, велели бить в колокола. Когда народ собрался на площади, они объявили, что власть в городе принадлежит московскому князю, Это подтвердил и татарский посол, сказав, что в этой же грамоте хан добавил городец Муром-Мещеру-Тарусу. Народ повеселел. Быть под московским крылом надежнее, меньше шансов, что на тебя кто-то нападет. Борис бросился к своим боярам. «Вы же давали мне крестное целование, не выдавайте меня!» На что Румянцев не без ехидства ответил. «Князь Борис, мы уже не твои, не надейся на нас!» В гневе Борис схватил меч и бросился искать Василия, но стража схватила его. Великий князь приказал Бориса и его семью заковать и отправить по разным городам. Оставив в городе своих наместников, князь, радуясь в душе свершившемуся, продолжил путь до Москвы. Разобравшись с Нижним, мысли князя невольно Повернулись в сторону запада. С востоком вроде пока ясно, а что творится на западе?